Голова третья. Аврора. Аврора открыла глаза и в очередной раз пожалела, что не умерла во сне. Она не была с у и ц и д а л ь н а в традиционном смысле этого слова, но, скажем так, если бы на зебре ее сбил грузовик, она бы не сильно расстроилась. Или утечка газа. Говорят, ты даже ничего не успеваешь почувствовать, просто отключаешься. Эти мысли пронеслись ворохом в ее голове. Как з а е ш е н н ы й внутренний монолог, что ведешь сам собой изо дня в день. Она ухватилась рукой за металлическое крепление на стене и потянула свое тело вверх, заняв сидячее положение. Ава, ты уже проснулась? Донеслось из коридора, и в дверном проеме показалась улыбающаяся голова мамы. Как видишь, спокойно ответила девушка. Замечательно. Я как раз блины испекла. Посмотри, погода-то какая! Солнце бьет, воздух свежий. Восторгаясь на ходу, мама зашла в комнату и распахнула окно, не спрашивая, как и всегда, впрочем. Тебе помочь? Услужливо обратилась она к дочери. Я сама. Каждый день. Аврора руками подтянула ноги. И по одной свесил их с края кровати. п о т я н у л а с ь к коляске, но мама, не дожидаясь, поставила ее прямо перед девушкой. Аврора Хмурясь коротко взглянула на мать, но промолчала. Бесполезно протестовать, если тебя не хотят слышать. Она напрягла руки и принесла вес кровати в коляску, поморщившись, когда приземление вышло не совсем идеальным. Дискомфорта она не почувствовала, просто дело принципа. Какие планы на день? С энтузиазмом поинтересовалась мама. Пойду. Поеду в зал, ответила Аврора, гася на мгновение возникший гнев на саму себя. После к новому психологу, что мне назначили. Как ощупывать языком дырку, где когда-то сидел прочный зуб. Знаешь, что его там нет, но не можешь остановиться и потому злишься еще больше. Чудесно, Авочка, ты такая умница, продолжила восхищаться матушка. У тебя все п р е в о с х о д н о и п о р а з и т е л ь н о в последнее время. Кого из нас ты пытаешься в этом убедить, мам? Аврора удержала стремящийся сорваться с губ вопрос. Вместо этого жестко бросила: Аврора, не Ава, не Авочка, не Роро. Если уж выбрала, это кретинское имя. Не нужно уродовать его еще больше. Мама полузадушенно всхлипнула, но снова улыбнулась. Конечно, дорогая, как скажешь. Девушка на секунду прикрыла глаза, подавляя в о л н у злобы. Нахренаты на нее-то срываешься, тупица! Кто тебя не бросил, когда все отвернулись? Тёма что ли? Кто тебе з а б о т и т с я коза? Прости, мам. Заставила себя улыбнуться. Почти правдоподобно. Блины же остынут. Сплеснув руками, Тауни с л а с ь на кухню. Твои любимые с клубникой, донесся приглушенный голос. Аврора сжала голову руками, словно стремясь уничтожить поселившееся внутри отчаяние, отравляющее любое взаимодействие с близкими людьми. Медленно и глубоко задышала. Все, как учил врач. Убедившись, что спокойствие достигнуто, медленно покатилась на кухню. С поворотами до сих пор имелись проблемы, но получалось уже увереннее, чем в самом начале. Начинаешь привыкать. Мерзкая мысльшка скользнула по краю сознания, стремясь закопаться поглубже, чтобы через несколько дней вылиться в очередную лютую истерику. Девушка, как могла, отразила ее, переключившись на мысли о прошлом. Вспомнился Фёрде. Ее второе выступление на чемпионате по пауэрлифтингу первое из-за диких нервов запомнилось лишь отрывками, а это навсегда отпечаталось в ее памяти. Присутствовал, конечно, мандраж, но чувство удовлетворения пробилась, с могла гордость и в глазах матери впервые, сменившая постоянное пренебрежение, хватит чепухой, мать, с л у ч ш е м мужа найди, с головой перекрывали его. Никаких призовых медалей, пятое место, но выступила достойно, да и заниматься начала не так давно. Потрясающие норвежские горы, озера и леса, дикий драйв сноуборда, которым заразилась там, с и н я к и садины и чистый восторг, маленькие ночной бары, танцы до утра. К этому воспоминанию она обращалась часто, как к выцветшей фотографии военные годы. которую можно сжать грязной усталой рукой и на мгновение перенести с ь т у д а где все хорошо. Аврора вынырнула в реальность и, жав зубы до хруста, покатилась в ванную. Умывание не смогло стереть из памяти очередной ночной кошмар, а в зеркале, освещенном лампочкой, которую давно следовало бы заменить, слишком низкая цветовая температура отразился странный зомби. Бледная кожа, слишком короткие рыжие волосы, в е с н у ш к и которые так ее бесили, до да порядком раскачанная верхняя половина тела. Нижнюю она естественно не видела, но слишком хорошо помнила. По мозгам опять ударил диссонанс от исушенных ног и мощных рук. Покачав головой, она развернула коляску в сторону кухни. Блинчики ждут, мать его. Рывок, форму держи, а то глаза как у о б о с а н н о г о пуделя. Девушка сморгнула под и с тяжелым выдохом все-таки вытолкнула штангу наверх. Дрожащими руками поставила ее на место. Аврора, будешь халявить, я тебе. Сделала драматическую паузу маленькая разгневанная женщина. Либидо оторву и на штангу намотаю, ты меня знаешь. Она быстрым шагом ходила вокруг скамьи. В моменте похрустывая костяшками пальцев и не замечала этого. Татьяна Степановна не разогрелась. Спокойно пояснила подопечная. Не разогрелась она. Твою дивизию Гордеева. Ты в прошлый раз этим же весом работала. Да еще десятку сверху потянула бы. Муж Татьяны Степановны числился не то сержантом, не то лейтенантом, поэтому в разговоре с ее стороны периодически проскакивали характерные выражения. Аврора давно привыкла и уже не реагировала, даже подцепила парочку, сама не замечая. Полезай, давай закончим на сегодня, пока голова н е о том думает, толку не будет. Аврора, вздохнув, повиновалась. Пока она с трудом перелезала со скамьи в коляску, тренер молча стоял в стороне, по крайней мере никакой д о л б а н н о й жалости с ее стороны. Послушай меня, Аврора, встряхни, с ь тебе 25 лет. Двадцать шесть. Двадцать шесть лет всего. Да жизнь бьется спины. Твоя задача, как и всегда, яйца в кулак и бороться. Проиграл не тот, кто упал, а тот, кто остался лежать. А сейчас их на шаре и сразу вперед. Впервые улыбнулась девушка, сделав хватательное движение. Ты мне тут порнографию не разводи, Гордеева. Хмыкнул а т а т ь я н а с т е п а н о в н а Задача понятна? Выполняй. В следующий раз жмем девяносто. Ты у меня еще золото возьмешь на паралимпийских? Угрожающе заметила невысокая наставница. Аврора кивнула и медленно покатилась на выход. Может быть, еще побарахтаюсь. Промелькнула почти похожая на оптимизм мысль в ее голове. Вход в здание от нее отделяло восемь ступеней, непреодолимая преграда. Перила, как и пандус вокруг, отсутствовали. Да и зачастую делали их над ввали, под углом 45 градусов. Заехать на который самостоятельно совершенно невозможно. Придется просить кого-то о помощи. Ненавижу. Скрипнув зубами, Аврора подъехала к ближайшему человеку, замершему на остановке. Вы не могли бы? – начала девушка тщательно контролируя голос. У меня нет мелочи. Равнодушно ответил мужчина, не отрываясь от экрана телефона. Ну так. К женщинам подходить бесполезно, либо откажут, плохо скрывая жалость и брезгливость, либо будут наводить хаос, дергая других людей и покрикивая. Ну что же вы, не видите? Ей помощь нужна. Подходить. Аврора з л о у с м е х н у л а с ь Фантомные боли мозга. Сколько угодно можно смотреть на истощенные ноги в кресле-каталке, но голова все равно будет оперировать словами, которые ей больше недоступны. Девушка, вам помочь? Обратился к ней худой подросток в толстовке. Что? Я говорю вам нужна помощь. Что нужно сделать? Да, спасибо. Мне нужно попасть вон туда. Она махнула рукой на унылое серое здание, увешанное рекламой. Хорошо, меня зовут Вадим. Аврора, ответила девушка, внутренне готовясь к извечной вариации на тему как крейсер. Ха-ха-ха. Интересное имя. Как принцесса? Да, удивленно ответила она. Откуда вы знаете? У меня сестра диснеевские мультики по кругу смотрит. в о л й не в о л й всех запомнил. Это, кажется, Золушка? Нет, спящая красавица. Мама хотела принцессу. Устала, пояснила она, разводя руками. Мол, что тут можно сделать? Ну, почти угадал. Так, подскажите, как вас лучше завести наверх? Серьезно спросил Вадим. Встаете спиной к лестнице, наклоняете к себе коляску и начинаете аккуратно поднимать ее. Не нужно тянуть ее за собой, и спешить. Перекатом со ступеньки на ступеньку, шаг за шагом. Хорошо, я справлюсь. Сосредоточенно откликнулся парень. Похоже, действительно с п р а в и т с я Психолог недоуменно поднял брови. Аврора, вы же могли позвонить мне. У нас есть сотрудник, который помог бы вам попасть в здание. Не сообразила, не хотела просить о помощи. Вадима я больше не увижу, а тебя еще не раз. в Здохнув, мужчина поудобнее уселся в кресле и раскрыл ежедневник. Сколько ему? Лет сорок. Профессор литературы в региональном вузе. Застиранная рубашка, жилетка, ужасные очки, бедность, серость. Вы можете назвать что-нибудь положительное во мне? Внезапно задал вопрос мужчина. Аврора смешалась. Я не напрашиваюсь на комплимент, просто вы смотрите волком на меня сейчас, и я пытаюсь понять. Видите ли вы все вокруг в черных красках, или же замечаете хоть что-то хорошее? Вас неравнодушный голос, подумав, выдала девушка. Отлично. Что еще? Кабинет не выглядит таким гадюшником, как я рассчитывала. Это не совсем комплимент, но я засчитаю. Улыбнулся психолог. А если шире? Что с вами сегодня случилось хорошего? Мороженое вкусное съели, трек понравился по радио, не знаю, выспались. Аврора долго молчала. Он уже приготовился перефразировать вопрос, но она ответила: "Тренер до сих пор в меня верит и не жалеет". Припечатала Аврора жестким голосом. "Вам важно, чтобы вас не жалели?". Он задумчиво прикусил ручку. Аврора почти физически окрысилась. А кому хочется, чтобы его жалели? Я знаю свое положение. Травма спинного мозга на уровне 1 2 г о позвонка грудного отдела. Заучено процитировала она. Шансы на восстановление минимальные. Но я не беспомощная. Не нужно вокруг меня прыгать. Практически выкрикнула девушка. Хорошо. Скажите. Резко сменил тему психолог. Что с вами произошло? В вас в файле и так все написано. Буркнула Аврора. Написано. Но я хочу услышать историю от вас. В Болгарии проходил чемпионат по тяжелой атлетике, по пауэрлифтингу, п о п р а в и л а его Аврора. После него я поехала с, те... с молодым человеком в Банско. Я всегда брала с собой сноуборд, если знала, что выдастся возможность покататься. Мы провели там два дня, уже улетали вечером. Я решила в последний день расслабиться, вышла на синюю трассу. Это какая-то особо сложная. Заинтересованно уточнил мужчина. Наоборот, практически самая простая. На спуске со склона с края трассы выскочил маленький ребенок, потому что его родители, хрен знает чем занимались, и резко повернула, вылетела через ограждение, падение по склону, ель, сухо, будто факты биографии перечислила она. Ни на красный, ни на черный. Я стала коллегой на д о л б а н н о й с и н е й трассе, сжав кулаки, процедила Аврора. Полагаете, вам стало бы легче, если бы это произошло в более опасном месте? Вряд ли, признала она. Просто я три года каталась, даже ногу ни разу не подвернула и так вляпалась. Жалеете, что не умерли? Ровным голосом поинтересовался психолог. иногда да. Все, что у меня оставалось, это спорт. Денег особо не скопило. Лечение какое-никакое государство-то оплатило, к вам записала. Пристально посмотрела на него девушка. Насколько это может продолжаться? Денег в семье никогда не водилось. Я понимаю, как матери тяжело дается забота обо мне. Кто знал? У нас никогда не ладились отношения. Потребовалось потерять возможность ходить, чтобы услышать. Я тобой горжусь, тихо и задумчиво протянула Аврора. Я не хочу жить в нищете, калекой и не буду. Расскажи т е о матери. Вы упомянули, что у вас возникли сложности. Ну да, какой же психолог без разговора о родителях? И все же родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, ни в е д о м у зверушку. С озлым весельем продекламировала девушка. Не уходи безропотно во тьму, путь яростней пред ночью всех ночей, не дай погаснуть свету своему. Не остался в ответе психолог. Что? Растерялась Аврора. Я думал, мы любимые строки стихов цитируем. Улыбнулся он. Вы продолжайте, я вас перебил. Возникли. До да не самого моего рождения тянулись. Мама хотела принцессу. Второй раз за день произнесла она, а получилось я. Отец шутил, что детей в больнице перепутали, и где-то сейчас сидит девочка у какой-нибудь байкерши вся в розовом и играет с единорогами. Мама хотела, чтобы я училась на пятерке и играла на пианино. Я хотела гонять футбол с ребятами и засунуть п и п т е р старый Гримзи из м у з ы к а л к и в задницу. Она покупала мне платье, я брала у отца деньги и добывала себе рваные джинсы и косуху. Спорт тоже пошли на злоей. Изначально да. Девочка не может слушать такую музыку, Ава. Девочка не может так выражаться. р о р у я записала тебя на б а л ь н ы е танцы. Может быть, там у тебя получится лучше. Мы поругались, как и всегда. Поэтому я нашла ближайшее неподобающее девочке занятие. Паурлифтинг. Записалась к тренеру и мы просто кликнули. Татьяна Степановна. Никогда не пыталась меня переделать, диктовать, что мне говорить, думать и как выглядеть. Никогда не цацкалась со мной. Плюс стало проще постоять за себя, когда очередной подкатывающий урод не понимает нет. Вам не кажется, что ваша мама делала это из любви? Это самое ужасное. Если бы я знала, что ей наплевать, мне было бы гораздо проще ее ненавидеть. А так одно слово и она начинает рыдать. Заламывать руки и кричать, что я сведу ее в могилу. Сразу эти обиженные коровьи глаза. Думаете, что я скотина? Аврора резко ткнула пальцем в психолога. Нет, а вы? Я не поняла, вы из Одессы? Что за уродская привычка отвечать вопросом на вопрос? Мужчина обезоруживающе улыбнулся. Это в некотором роде особенность моей профессии. Так вы считаете себя скотиной, потому что причиняли боль матери? Девушка посмотрела в пол. Иногда, не будь она такой слабой и мягкой, я бы не получилась такой жесткой. Дети все запоминают. Я видела, как ее обманывали на работе, обижали и подставляли друзья. Слабость в этом мире не прощают. Ненавидеть сильное слово. Мягко произнес собеседник. Это действительно та эмоция, которую вы испытываете к ней. Если все так плохо. Почему не съехали, когда вам исполнилось восемнадцать? Кто тогда о не й позаботится? отрезала девушка. Кто будет скандалить с управляющей компанией, когда опять насчитает безумные цифры? Кто отбреет очередного скользкого м р о з о т н о г о ухажера, на которых ее тянет? Кто поменяет колес и поможет по дому? Она только на ноги резко встает, а давление уже скачет как юю. Мне казалось, вы не любите, когда на вопрос отвечает вопросом. Слабо улыбнулся собеседник. Почему ваш отец не может на себя взять эти хлопоты? Аврора, пока он единственный, кроме тренера, о к о м вы тепло отзывались. Умер. Сухо отреагировала девушка. Инфаркт. Мы хорошо ладили. Он всегда понимал меня и не пытался лепить что-либо. Не навязывал свои амбиции и желания. Просто слушал, просто слышал. Разговор продолжался больше часа. Прежде чем психолог тяжело вдохнул, з закрывая ежедневник. Ну что собираетесь посадить меня на лекарства, чтобы бедная поломанная девочка не убила себя или кого-то еще? Аврора сжала губы в нитку. Медикаменты выписывают психиатры. Я не имею права. Мне кажется, вам они пока не нужны. Вы испытали колоссальную травму, поэтому ваше состояние е с т е с т в е н н о м о ё мнение вам нужно найти цель и друга. Надеюсь увидеть вас на следующей неделе, если наше общение показалось вам не бесполезным. Я подумаю. Да, вы не представились, а я не спросила. Аврора сделала извиняющийся жест рукой. Николай. Психолог улыбнулся. До встречи. Дорога домой заняла больше двух часов. Раньше она бы потратила на нее не более полу часа. Ее потряхивало от накопленной злости, которая улеглась только во время беседы с Николаем. Я не хочу жить в нищете, колекой, и не буду. Храбрые слова. Только никакого решения на ум не приходило, кроме очевидного. Но пока она не готова сдаться. С этим вообще у Авроры получалось не очень. Сколько раз ее победы оборачивались п е р в ы м и Потому что количество затраченных усилий не стоило результата. Стоило ей с трудом высадиться из такси, как она учуяла знакомый запах, слишком знакомый и слишком неприятный. Иногда ей казалось, что эта амбре с т е л и л а с ь за Федором, как цветное облако сыра из т о м ы Джерри. Только если аромат сыра сносил Джерри голову, Аврору запах дешевого сладковатого о деколона вперемешку с алкогольными испарениями заставлял кривиться, как от больного зуба. Сам источник миазмов обнаружился перед стальной дверью в подъезд. ф ё д о р раскачивался на ветру как плакучая ива и безуспешно пытался набрать код д о м о ф о н а одним пальцем. бесшумно подкатив к нему, вместо приветствия девушка пихнула мужчину одной рукой. Того повело, испуганно дернувшись, он а в а л и л с я грудью на дверь. Неловко развернувшись, ф ё д о р попытался идентифицировать обидчика. Аврора, привет! Протянул он, лыбясь во все оставшиеся двадцать пять зубов. Я что тебе сказала в прошлый раз ушлепок? Рявкнула девушка, наливаясь пятнами гнева. Чего? Попытался сойти с дурачка мужик, виновато скосив глаза в сторону. Забыть сюда дорогу, Аврора, я же люблю ее. Водку любишь явно больше, отрезала она. И деньги из тумбочки у матери тоже случайно пропали, когда ты в квартире ночевал. По к л ё п выдал Федор икнул. Последний раз повторяю, еще раз припрешься, или не дай бог матери напишешь, я тебе ноги сломаю, будешь в соседней коляске сидеть. Прошепел Аврора а и дернула ухажера матери за несвежую футболку. Тот пьяно подался вслед за рывком и оказался на уровне ее глаз. Попытался освободиться из ее хватки, но накаченное алкоголем тело не смогло выдать нужного усилия. Некоторые, будучи пьяными, становились резко агрессивными, другие спорили о политике и решали вопрос уважения. Федор начинал любить весь белый свет. И быстро отключался. Столкнувшись же вплотную с ее до предела серьезным взглядом, он быстро п о д р а с т е р я л веселье и попытался отвернуться. Я понял, негромко выдавил Федор. Тогда проваливай. Наблюдая покачивающуюся фигуру, что удалялась во дворы медленным шагом, Аврора никак не могла понять, где мама находила таких конченых бойфрендов. После смерти отца планка матери упала куда-то в запредельно н и з к и е дали, а желание заботиться о ком-то, о ком угодно, лишь возросло. Мама, мама. Оказавшись в своей комнате, она постаралась выкинуть из головы неприятный разговор у подъезда. Вместо этого сосредоточилась на беседе с психологом. Откровенные вопросы, которые ей пришлось задать себе, стучали у нее в голове. отражаясь от стенок черепа словно металлические шарики в пинболе. Бессмысленная рефлексия, раскисла. Она переключила песню на телефоне и прибавила звук. Встроенная в стол колонка з а вибрировала, накрывая небольшую комнату басами. Время гасит огни, ночи стали т е м н е й беспросветные дни соном царстве теней. Сжатые в нитку губы девушки разгладились при мысли о сцене в прихожей. Мама обрадовалась шоколадному мороженому, как ребенок. Этот момент почти поднял Авроре настроение, почти. Мама никогда не покупала его сама, поэтому, если девушка хотела ее порадовать, мороженое — вернейший способ. Бей в барабан, им не нравится грохот. Бей в барабан, грохот будет сильней. Но по Саран пусть несется наш хохот, в соном царстве теней, — ревела солистка. Сквозь рокот музыки она не услышала сигнал телефонного уведомления. Внимание привлек лишь загоревшийся на мгновение экран. Аврора дотянулась до мобильника и развела его стенки в разные стороны, меняя конфигурацию. Текст письма. Завис г о л о г р а ф и ч е с к и м и буквами перед ее глазами на раскрывшемся планшете. Уважаемая Аврора, мне стало известна ваша ситуация. Травма такого характера может легко перечеркнуть всю жизнь. У меня есть решение, которое, вероятно, сможет вас устроить. Готов рассказать детали приличной встречи. С уважением, Алексей Решетов, старший следователь. Дивизион прикладной виртуальной реальности Парагон от Астра. Девушка нахмуренно перечитала сообщение. Бесплатный сыр. Ага. Прилетит добрый волшебник и решит все мои проблемы. Интересно, как именно он собирается меня обмануть. А в р о р а кликнула на пиктограмму корзины и отбросила планшет на кровать. Не видящим взглядом она смотрела перед собой, пока музыка не смолкла. Бей в барабан по подвалам и крышам, бей в барабан в а м б р а з у р а х щелей. Но по сараным хотелось потише, будет громче и злей. Несколько часов пыталась безуспешно заснуть, ворочаясь и обдумывая разговор с Николаем. В конце концов плюнула, нашла в корзине письмо, перечитала его несколько раз и заказала такси. Всю дорогу таксист играл на телефоне в какую-то гоночку. Не подумав даже убавить громкость, автопилот машина направлял ее, л а в и р у я в плотном потоке, умело и плавно. Живой человек за рулем требовался по закону, на практике принося такой же пользу, как собаки пятая нога. Разве что в конце поездки он помог ей выбраться из машины и пересесть в кресло. И то несколько раз напомнил, что хорошо бы поставить ему пять звезд в приложении. Какая нахрен разница, кто таксист и какой у него рейтинг? Если всем у п р а в л я е т единый ИИ из ЦОДА, Аврора впервые рассмотрела здание Парагона. Угрожающая махина нависала над ней, словно собираясь похоронить под собой в любую минуту. Смешение стали и стекла вызывало ассоциации с хирургическим инструментом, который собирается п р е п а р и р о в а т ь к а к о г о т о беднягу. Удобные пандусы с низким наклоном позволили ей спокойно заехать в фойе. Но даже это не улучшило ее н а с т р о е н и е Девушка застойкой, с дебильной приклеенной улыбкой, порывалась напоить ее чаем раз за разом, пока Аврора не рявкнула. Обиженно пискнув, та исчезла. Просто интересно, что мне хотят предложить? уговаривала себя Аврора. Прошу вас, Алексей готов вас принять. Нервно прощебетал администратор. Кабинет Реш е т о в а показался ей фальшивым. Как р о л и к с ы продаваемые на египетском пляже. Намерено н светлое, и просторное помещение, кактус на столе. Посмотрите, какой я честный, открытый. А по факту обман и выгода на чужом горе. Только еще не знаю, какая. Алексей встал, как только она въехала в комнату, и неловко кашлянув, сел обратно, достал из ящика небольшой файл и бегло пролистал. Гордеева Аврора Павловна, 26 лет, не замужем. Бронзовая медаль в легком весе на чемпионате Европы по пауэрлифтингу 2062. Полтора года назад получили перелом 12 позвонка грудного отдела. Долго проходили реабилитацию, но способность ходить не восстановилась. Посещаете психолога? Поздравляю. Умеете пользоваться интернетом? Хмуро бросила девушка. Что вы? т й и н ф о р м а ц и и что я владею, в интернете не найти. Алексей вежливо улыбнулся, но его глаза остались холодными. Давайте пропустим этот цирк, где вы пытаетесь поразить меня сведениями нарытыми вашей службы безопасности, и вы сразу предложите мне свое решение. Аврора изобразила пальцами воздушные кавычки. Решетов слегка дернулся, не ослабив тем не менее застывшую улыбку. Как скажете. Тогда пропустим обзорную экскурсию. Я хочу предложить вам протестировать капсулу виртуальной реальности. Ваше участие будет щедро оплачено. Условия? Аврора подняла бровь. Сто тысяч долларов. Обыденным тоном ответил Алексей. Каков риск? Физически никакого. Психологически все что угодно. В п л о т ь д о э ф ф е к т а л а б о т о м и и разумеется, без повреждения мозга как такового. Спасибо, неинтересно. Девушка резко развернула коляску и покатилась к выходу. Вы сможете ходить? Донес ей в спину равнодушный голос. Нет, он совсем не походил на голос, который тебя настойчиво пытается уговорить. Этому голосу плевать, согласиться она или откажется. у в е р е н н о с т ь е г о т она в том, что за дверью собралось еще несколько дюжин подходящих кандидатов, казалось абсолютной. Аврора замерла. Я говорю не о каком-то замшелом экзоскелете, по сути, те же к о с т ы л и Вид в профиль. Слова собеседника обожгли ее ощущением собственного бессилия и убогости. Замшелый экзоскелет. Тебе мразь легко говорить. У меня даже на самый базовый денег не нашлось. Во время использования капсулы Берон к вам вернется полный контроль над телом. Вы будете находиться в онлайн игре, но для вас она будет реальна. Она вернулась к столу, чувствуя стыд, что ее слабость так легко просчитали. Кроме того, помните, я говорил, что осведомлен несколько лучше того, как вы описали. Вам известно, что ваша мама взяла кредит в одном из наших банков, полагая для ухода за вами. Платеж за последний месяц пропущен. Аврора сцепила зубы и опустила взгляд, а говорила, что машину подруги одолжила на время. В вашем файле указано, что шансы на восстановление моторно-двигательных функций минимальны. Но это не совсем корректно. Данное утверждение правдиво лишь для традиционного лечения. Тот же Кайтуинг проводит очень п е р с п е к т и в н о е т е с т и р о в а н и е нанороботов по сращиванию нервных волокон. Почему он так уговаривает меня? Мало ли коллег в городе. Вам по з а р е з нужно, чтобы я согласилась. Твердо проговорила Аврора. Алексей не мигая удерживал ее взгляд. Нет, ваш медицинский профиль подходит, но на примете есть и другие кандидаты. И почему я слышу вместо этого подопытные? Приемлемая степень опасности травмы, возраст, длительность реабилитации. Алексей свел кончики пальцев перед собой. Нужно выяснить эффекта Берона на человека с пароплегией. Если наши вычисления верны, а я уверен, что это так, в капсуле вы сможете ходить. Аврора стушевалась, кляня его про себя последними словами. Благодаря вкладу Татьяны Степановны в ее словарный запас тот оказался весьма обширным. Я согласна. Сто тысяч долларов. Кредит на мать закройте. С каких там договоритесь, чтобы меня приняли на лечение? Я плачу. Решетов обдумал ее слова и кивнул. Ваш вклад, Аврора, в наше общее дело будет весьма существенным. Можете гордиться собой. Наша целевая аудитория сразу расширится. 15% н а процентов населения в мире составляют инвалиды. Вы знали это? Те, кто за возможность жить полноценной жизнью, пусть и в виртуальном мире, будут готовы на многое. Алексей продолжал разглагольствовать. Не замечая, что его уже не слушают, Аврора почувствовала почти физическое отвращение от его последних слов. В помещении резко пахло дезинфицирующим раствором. Группа людей в медицинских халатах, переминаясь, стояла перед Решетовым. Тот заканчивал инструктаж. Уважаемые добровольцы проекта Берон, еще раз напоминаю правила. Сейчас вы будете тянуть жребий на продолжительность погружения. После этого подходите к любой капсуле и ждете дальнейших инструкций. Техники вам все подробно объяснят. В каждую капсулу случайным образом запрограммированы настройки реалистичности. Две из них имеют уровень б о л и и наслаждения: сто процентов, две пятьдесят процентов, две двадцать пять процентов. У остальных шести уровней наслаждения более неравнозначные, то есть один выше другого. Уровни составляют 15%, 30% и 70%. Сделано это для того, чтобы определить оптимальные настройки для человеческого разума при полном погружении. Аврора не стала лезть вперед. Еще раз перечитала СМСку от матери, вертя в руках телефон. Разговор с ней получился скомканый н и неприятный. Фраза о взятом кредите быстро довела маму до слез, а новости о непонятном тестировании капсулы до да истерики. Прощались холодно, и это девушку тяготило. Перед ее глазами реакции людей на вытащенный жребий сменялись от радости до злости. Физиономия какой-то тетки с длинной челкой изобразила куриную жопку, вытащив месяц, взглянув на свои полгода обозначенные на палочке. Аврора даже не удивилась. Мимо нее протиснулся парень с пшеничными волосами и очень усталым лицом. Вытащил год. Ничем не выдал своей реакции. Хоть у кого-то тут яйцы есть. Погружение в капсулу ей почти не запомнилось. В игру какую-то лезу. Терпеть их не могу. Лишь бы эта гнида не обманула. Не верю ему ни на грамм. Решетов, н а б л ю д а ю щ и й за участниками эксперимента со стороны, будто почувствовал ее мысли. Холодно улыбнулся и Шутовский махнул ей рукой, одними губами произнеся: "Бон вояж". Аврору накрыла темнота. Загрузка. Ждите. 30%. 70%. 100%. процентов. процентов. Сто процентов. Загрузка завершена. Добро пожаловать в в е ш е р о н д а с о п у т с т в у е т вам удача, а рука всегда бьет безпромаха. Аврора мысленно закатила глаза. Внимание, администратором вам зафиксированы настройки 50% процентов более 0 процентов наслаждения. Выберите игровую расу. Внимание, выбор расы, анатомически отличный от человеческой, может увеличить период адаптации и вызвать непрогнозируемые ощущения. Напротив Авроры стояла высокая шатенка, закованная в изящные латы. Слава богу, что без выпуклых секций под грудь. У дизайнера хватило у м а обезличить доспехи, губки б а н д и к о м и курносый личика. Образ хлопающей глазами идиотки, который всю жизнь она гнала от себя прочь. Аврора скривилась и зло крикнула в пустоту: «Покажи всех!» По бокам от женщины воина. Из пустоты выступили остальные доступные расы. н а удивление миловидная дворфийка с прической в виде косы к о л о ч а обернутой вокруг головы, о с т р о у х а эльфийка с луком в руках, х о б б и т саркастично у л ы б н у л а с ь Авроре и повертел а в руках кинжал, поставив его на мгновение лезвием на указательный палец. Высокая статная женщина, чьи глаза лучились мягким золотистым светом, а волевое лицо... Уместно смотрелась бы на портрете Жанны Дарк. Аврора опустила взгляд и прочитала название расы Асимар. Впервые у нее мелькнула искра интереса. Эта раса не вызывала у нее мгновенного отторжения, как остальные. Другое дело, что Асимар выглядела слишком холеной и надменной, поэтому пока она решила пойти дальше. к е н т а в р чье человеческое тело покрывало кольчуга. Взмахнула длинным копьем и встала на д ы б ы Припав к земле жилистая девушка с головой гепарда о с к а л и л а рот и зашипела: "Табакси, это еще что за чудо-юда!" Расправив широкие крылья, орлица ударила кулаком и пустила волну жара перед собой. Аракокра, темный барьер отделял птицеголовую волшебницу от настоящей амазонки. Напротив Авроры. стояла Арчанка. В этот момент девушку охватило необычайное тяготение и чувство родства, словно впервые за долгие годы в зеркале она увидела не бледную как поганку кожу, к о п н у рыжих волос и рост метр шестьдесят пять в прыжке, а воплощенную мощь, ту версию себя, которой она неосознанно стремилась все эти годы. Арчанка смотрела прямо перед собой, уверенно, н е п р е к л о н н о г р и в а черных как смоль волос, лишь один висок выбрит до короткого е ж и к а правильные резкие черты лица, кожа цвета лесного можжевельника, двухметровый рост, рельефный пресс и сильные руки, короткие клыки нижней челюсти выступают изо рта. Ей даже не потребовалось изучать остальные варианты. В ней поселилась абсолютная уверенность в правильности выбора. Да. С напором крикнула девушка. Сонм женщин пропал, и она осталась один на один, зацепившей ее арчанкой. И дальше что? недоуменно спросила пустоту Аврора. Мягкий женский голос разрезал тишину. Выберите внешность вашего персонажа. Хмыкнув, она начала лепить. Волосы короче, еще. Виски и затылок выбрить. Восемь нет, шесть миллиметров. Волосы сверху в хвост. Покажи цвет глаз. Все варианты. Нет, нет, нет. Стой, назад. Да, о с т а в л я й янтарные. Брови измени. Нет, другие. Сойдет. Нос поменьше. Окончательно вытравить с е б е женское стремление к прекрасному ей все же не удалось. Уши укороти, острые, торчащие немного в стороны и назад. Уши. Ни в какую не ж е л а ли уменьшаться до полностью человеческого размера. Меньше эльфийских, они все равно превышали норму. Плюнув, она ставила их на позволенном ей минимуме, опустила глаза ниже, осматривая торс. Хренел что ли? Ты ее испорно вытащил? Как я с этим ходить буду? Не то что драться, грудь меньше. Пойдет. Руку мою отсканируй. Также на предплечье. На мгновение на правой руке Арчанки возникла татуировка. т е м н ы й столб из голов животных оленя, волка и медведя, опускаясь от локтя к запястью. п о м е р ц а в татуировка начала меняться. Состоящая из множества острых геометрических линий, она постепенно исчезла. Почему ваша татуировка нарушает п р а в и л а погружения? Аврора не собиралась мириться с реальностью, впрочем, как и всегда. Значит, сделай так, чтобы не нарушала, но верни ее. И долго переваривал команду. На теле Арчанки возникали и тут же исчезали линии. В какое-то мгновение процесс замедлился. Четкий минималистичный рисунок приобрел объем. Прямые линии стали рваными, грубыми, словно нанесенные рукой талантливого, но не имеющего доступ к современному оборудованию мастера. В голове Авроры Забрежило понимание. Теперь татуировка соответствует традиции морков. Все верно. Нейтральным, как швейцарский флаг, голосом ответил Ии. Тогда поехали. Предвкушение от обещанного Решетовым в о л н а м и накатывало на ее сознание. Выберите имя для вашего персонажа. Фурия. Этот эпитет своей жизни она слышала чаще других. Стерва м е г е р а сука. Люди, пытавшиеся лепить из нее что-то свое, очень быстро осознавали бесполезность этой затеи. За этим всегда следовала болезненная реакция, возмущение и обида, гнев и зависть, поскольку Аврора позволяла себе жить по своим правилам и собственному разумению. Как-то ради интереса она поискала в интернете этимологию этого слова. Римская богиня мщения. Благородное слово, как ей казалось, обращенное в оскорбление. Поэтому она закрылась этой характеристикой как щитом и прониклась ею. Боги определяют вашу судьбу. Бестелесный голос на секунду заживал слова. Ждите. Под мягкие аккорды какой-то оркестровой музыки, подходящей для трейлера нового героического блокбастера. Ии прочитал речь. Клан гремящего пика проводит испытание среди всех орков, достигших совершеннолетия. ж и з н ь сироты волей случая оказавшийся в чужом племени не сахар. Испытание ваш единственный шанс на лучшую жизнь. Вам придется доказать, что вы быстрее, сильнее и хитрее своих сородичей. Помните, цена ошибки высока. Орки не п р и е м л ю т слабости. Аврора скептически выслушала монолог. Поехали, четко произнесла она. Иград к л и к н у л а с ь мгновенно.